Китайский храм. Китайское приморье – это обширные низины, бесконечно хорошо ухоженными полями, которые пересекало множество рек, тянущихся с Хингана в Желтое море. Летом реки то пересыхали, то вспучивались от дождей, превращаясь в бурные, мутные потоки, метающие все на своем пути. Эти мелкие широкие потоки с меняющимися руслами свободно перемещались на сотни метров, а то и на километры, оставляя далеко в стороне построенные на них мосты. Там, где они текли в данное время, ил пропитывался влагой настолько, что быстро засасывал не только остановившиеся на реке повозки, но и скрывал свои толще громадные автомобили вместе с кузовами. Приходилось нам очень тяжело. Но мы упорно продвигались вслед за отступавшими японцами к порт Артур. На большие и малые привалы останавливались в каком-нибудь кустарнике или рощице поблизости от воды. Деревни проезжали мимо из-за антисанитарного состояния. При выезде из одного большого села я обратил внимание на длинное строение затейливой крышей. Вроде и не сарай, и дом не дом. Окошки странные, щелевые, расположенные под самой крышей. Но размеры внушительны. Метров 30 на 12. Дивизион продолжал двигаться, а мы с начстабы дивизиона Советовым, моим одногодкам и разведчиками, подъехали к заинтересовавшему настроению. Я не обратил тогда внимания на ориентацию здания относительно сторон света. Но вход в него был один, с торца. Большие, створчатые до самого потолка двери оказались открыты настиж. Мы вошли в помещение. Обширный коридор был пуст. Спросить о назначении здания было неукова. Пол коридора из очень толстых черных досок был тщательно вымот, но некрашенные доски не выскоблены. Да их из-за неровностей и глубоких трещин невозможно было скоблить. Между досками зияли широкие щели. В местах наибольшего хождения пол был сильно потерт ногами. Постройке было не менее трехсот лет. Внутри коридора, по обе стороны от входной двери, стояли две, скорее всего, бронзовые, но почерневшие от времени скульптуры высотой примерно в рост человека. На первый взгляд эти толстые, многорукие чудища на коротких, массивных, полусогнутых ногах напоминали каких-то гигантских каракатиц, поставленных животом вперед на хвост. Одна из скульптур по левую сторону от входа изображала божество мужского пола. Высокого, широколицого, с небольшой круглой кудрявой бородой и небольшими жидкими усами, а то с громадными бровями, между которыми на лбу располагался третий глаз и тоже с бровью. Лицо по зверинам оскалино. Демон был страшен. Лицо украшали рельефные, позолоченные изображения атрибутов демона. Широкую, круглую грудь пересекали от плеч к бедрам, скрещ... пересекали от плеч к бедрам скрещение ремней, сплетенных из множества крученных шнурков. Перекрестие ремней перекрывало окружность с мосьмилучевым солнцем внутри. С левого плеча свисал шнурок с четырехлучевым орденом, с правого – некая грамота. Из боков чудища вырастали раскинутые в стороны руки, по три с каждой стороны, покрытые круглыми металлическими крагами от плеча до локтей и от локтей до кистей рук. Пальцы всех шести рук с куриными когтями были растопырены и приподняты вверх. Большие и средние персты сведены в касание, совершая или призывая к молитве. Короткие ноги поджаты к приседе. На громадных пальцах ног большие звериные когти. Нам было неясно, добрый это демон или злой, дьявол это или бог. Но в целом фигура внушала какой-то ужас. В ногах чудища находились две небольшие сидящие фигурки. Двурукие, трёхглазые, большими ушами и длинными, торчащими вверх волосами. Их раскрытые рты искажали страшные гримасы. Фигурка побольше была с бородой, поменьше с женской грудью. Справа от одной двери стояла групповая фигура. Центральная фигура мужское божество, сдвинутым на лоб, в центре лба, рельефом, выступает изображение небольшой кокарды на широких тонких ремнях. Везуе лицо божества сосредоточено, рот полуоткрыт, руки по семь с каждой стороны обрамляют фигуру наподобие плоских вертикальных вееров, ладони всех 14 рук, просящи раскрыты вверх. За головой этого божества возвышается более изящная, возвышается более изящная погрудая фигура женщины. Ее нежное, отрешенное, спокойное лицо ничего не выражает. С мочек ушей массивными полосками списают серги, Волосы короткие. На шее и на плечах полуоткрытые латы. За головой громадный, деревянный, уже потрескавшийся и почерневший от времени, ромбовидный лист растения, являющий собой что-то вроде нимба. В груди фигура четырнадцатирокого божества. Прислонена спиной фигура простого смертного мужчины. Ногова, но в таком же головном уборе, как у его покровителя или судьи. Лицо смертного задумчиво, с устремленным внутрь взором открытых глаз. Руки мужчины охватывают спину и прижимают к себе обращенную лицом к нему длинноволосую женщину. Ее тело тоже обнажено. Руки лежат на плечах мужчины. Женщина, как и обе мужские фигуры, полуприседе. Правая нога изогнута в колене под острым углом и прижата к левой ноге мужчины с аналогичным изгибом. А левая нога женщины, как и правая мужчины, в близком единении отставлена в сторону. Позы мужчины и женщины демонстрируют явное обоюдное согласие. Если посмотреть на скульптурный ансамбль сбоку, то хорошо видны в действии их детородные органы. Что изображает эта групповая скульптура, нам не было ясно. Не то она призывала к единению полов под покровительством 14-рукого божества и бюста миловидной богини за его спиной. Не то осуждала этот акт, неминуемо совершающийся под недремлющим оком всевидящих богов. Спросить было не у кого, да и по-китайски мы не говорили если бы случились поблизости местные жители. Из коридора со скульптурами мы пошли внутрь здания. Это было совершенно пустое обширное пространство с таким же старым полом, как и в коридоре. Никакой мебели, нигде ни соринки. Зала, вероятно, предназначалась для молящихся. Но не было ни алтаря, ни иконостаса. Метрах четырех от противоположной входу стены на невысоком подиуме стояла узкая, длинная, почти во всю ширину зала курильница, на треть заполненная золой. В залу в один ряд на расстоянии 15-20 сантиметров были вокнуты тонкие палочки, горевшие без пламени, тлеющие огнем. Над ним вился голубой дымок, источая едва уловимый приятный запах. Осыпавшийся пепел падал в залу. По-видимому, вечернослужители в этом храме исполняли службу, находясь на возвышении по ту сторону курильницы. Лицом ли к молящимся? Говорили ли они проповеди или пели? Опять-таки узнать было не у кого. Правая и левая стороны этого помещения с узкими щелями-оконцами под потолком были старательно расписаны красочными сюжетами. На левой стороне подробно показывалось множество путей измены мужу. Вот из фанзы вышел на улицу муж и направляется на работу. С конца палочки, которую он несет на плече, свисает круглая плоскодонная корзина с уделком обедом. Сосед уже заглядывается через плетень на жену работяги. На следующих картинках изображается, как сосед перелезает через плетень к соседке, Затем они уединяются в панде. Множество других сценок же выписали способы измены жен в различных иных жизненных ситуациях. Разнообразие сюжетов было велико. На правой стене показывалось, какие кара ожидают изменниц в загробном мире. Мужчины эти потусторонние ужасы не касались. В ответе только женщины. Расправляются с неверными женами демоны учителя изображенные в виде губастых, с рогами темнокожих существ, выпускающих густой дым изо рта, ушей и ноздрей. Эти деятельные прислужники со страшным оскалом длинных острых зубов и отвратительными гримасами подвергают несчастных женщин самым изощренным пыткам и казням, зажимают их тела в некие станки и распиливают пилой вдоль и поперек, бросают свышки набороны, лежащие на земле вверх зубьями, кипятят в смоле, топят в колодцах, сжигают на кострах, раздирают на части, подвязав за ноги к верхушкам двух согнутых деревьев, ну и прочие другие совершают казни. Эта агитация в картинках «Видимо, рассчитывалось исключительно на неграмотных китаянок, чтобы, боявшись мучений в грядущем, они не изменяли мужьям в земной жизни».